Оллард. Открываю портал прямо во дворец. Приведя меня мать шерахается, как от чумного, но быстро берет себя в руки и с поистине королевским достоинством проплывает мимо. За ней тенью следует охранник и любимая на этой неделе Фрейлина. Оба на приличном расстоянии от меня. Оно и понятно, я же маг смерти, могу испепелить взглядом любого. Исчадие бездны, неспосланная королевской чите за грехи предков... как утверждает вдовствующая королева-мать. Не уверен, что виноваты предки. В ее шкафу скелетов не меньше. Брат стоит в дверях, нетерпеливо постукивая пальцами по косяку. Закатывает глаза, указывая мне на кого-то внутри комнаты. Мол, иди, разберись уже, а то сил больше нет. И намерянку, видимо, не очень впечатлило ее предназначение. Обычно женщинами у Арана разговор короткий. Он выбирает фаворитку из числа готовых на все Фрейлин, а она бежит ублажать его в постели, считая это великой честью. И каждая в тайне надеется стать той единственной, которая родит королю наследника и станет его женой. Наивные дурочки. Аарон проклят, как, впрочем, и я. Он бесплодием, я смертельной болезнью. Этот год переломный для нас обоих. Пророчество богини уже начало сбываться. Король встретил свою королеву, ну а я. Скоро умру. И все-таки хочется, прежде чем сдохну, увидеть, как округлится животик и на мирной блондиночке. Ведь это будет означать, что наш род не прервется, а страна не погрязнет в кровавых войнах за власть. Она ела, уточняю, заходя в спальню. Мельком замечаю служанку, прячущуюся в углу. Да, брат мнется. Да бес ее знает. Гаркает басом, совсем не по-королевски запуская пятерню в черные кудрявые волосы, часть которых прикрывает его шрамы на лице. За ней мама приглядывала. «Значит, не кормили». «Голодная». Обращаюсь к девушке, сидящей на постели. Отрицательно качает головой, настороженно разглядывая меня. На ней зашнурованная до самой шеи ночнушка, а на плечах теплый плед. Замерзла, бедняжка. Все такая же бледная, словно кукла фарфоровая. Волосы растрепаны и как будто чуть светятся изнутри. Смотрю на нее, а на языке так и вертится. Неземная. Она не первая намерянка на моем пути, но таких необычных я еще не встречал. Неужто могиня? Жаль, у одаренных из Аквамариса меток, как у местных магов, на теле нет. Надо будет пригласить во дворец главного целителя и выяснить, есть ли у девушки сила. Может, мне просто мерещится. Сажусь в кресло, стоящее рядом с кроватью, и невольно морщусь от чересчур сильного запаха духов, характерного для матери. Сколько же она тут проторчала, раз все успела ею провонять. И чего она говорила несчастной девушке, Раста отказывается с кем-либо общаться, кроме меня? Меня, Ярл, побери. Да люди даже имя мое боятся произносить, чтобы не накликать беду. Хотя да, она же об этом еще не знает. Петь будешь? Продолжаю спрашивать я. Если надо в уборную, она там. Указываю на дверь под бархатной занавеской, а то, может, еще и об этом не удосужились предупредить. Переодеться, может, хочешь. Или что-нибудь еще. И номерянка опять мотает головой, сильнее закутываясь покрывало и в похожие на облако волосы. Длинные, густые и совершенно белые. Аж слепит. Ну, раз ничего не хочешь, давай просто поговорим. Откидываясь на спинку кресла, наблюдая за ней. «Меня зовут Оллард. Представляюсь без особых формальностей. Она же моя будущая невестка. А как твое имя?» Матушка с горе-женишком так и не удосужились это выяснить. Девушка молчит где-то с минуту, а потом с запинкой произносит. «Мари, я Мара». «Просто Мара?» — уточняю я. Кивает. «Необычно». «Да она вся необычная. Нереальная какая-то, воздушная, словно призрак». Пожимает плечами, повыше подтягивая плед. Такой знакомый защитный жест. «Ожидаемо». «Замерзла?» «Хмурюсь я». «Немного». Обернувшись, сделаю знак служанки, которая буквально слилась со стеной. Самой дальней от меня. Девушка с явным облегчением выскальзывает за дверь, чтобы принести еще одно одеяло и дрова для камина. «Мы с Марой остаемся в комнате одни». Аарон еще раньше свалил, лишний раз доказав, что невеста из другого мира ему не интересна. У портала, когда она только появилась в голубом свете Аквамариса, он был ею очарован. А когда выловил рыбку и разглядел повнимательней – скиз. «Идиот! Взрослый лоб, а до сих пор судит женщин по внешности. Придется вправить ему мозги, чтобы все не испортил. Эта девочка – его судьба». Пророчество богини не может ошибаться. Ты хотела меня видеть, Мара? Я первым нарушаю неловкую паузу, повишую в спальне. Зачем? Куснув нерешительности губу, блондинка поднимает на меня глаза, зеленые, как у кошки. И пока я, точно зачарованный, в них смотрю, она торопливо шепчет. Мне нужна информация. И номерянка говорит, а я медленно осознаю, что мы все влипли. Причем по-крупному, ведь ребенок, если верить пророчеству, должен быть плодом большой любви, а влюбляться в моего брата Мара не ненамеренно. И то, что он вообще-то король, способный сделать ее жизнь сказкой, девушку тоже не вдохновляет. Что же они с матушкой ей наговорили тут? Или дело в шрамах Арона? Это мы здесь привычные, а в ее мире такие украшения, возможно, считаются чем-то постыдным. Ярлова засада. Да я и сам будто в какую-то альтернативную реальность попал. Передо мной сидит милая блондинка, смотрит на меня без страха и отвращения и абсолютно искренне кривится, объясняя, почему я не нравится мой брат. Тот, кто нравится всем, потому что король. А самое паршивое, я даже насладиться моментом не могу, так как должен срочно ее переубедить. Должен, да. Вот только послушаю еще чуть-чуть и сразу же начну переубеждать. Как все-таки жаль, что мой счет идет на месяцы, а не на годы. Я бы с удовольствием пообщался с ней подольше, мягко подводя ее к идее об испранности. Но медлить, увы, нельзя. Мара должна влюбиться в моего брата как можно скорее. Это твоя миссия, девочка. Говорю ей тоном, от которого теряют дар речи даже полководцы. Ты станешь королевой. Смирись. Она упрямо вскидывает подбородок и с прищуром смотрит на меня. Не боится? Ну ничего, скоро добрые люди расскажут ей обо мне больше. И так просто, сидя напротив друг друга, мы уже не поболтаем. «Моя миссия — стать инкубатором?» — усмехается криво. «Матерью наследника престола». «А если я бесплодна?» «Исключено». «Но я бесплодна». Она оскакивает с кровати. Плед опадает к ее ногам, а волосы взлетают, описывая дугу. «Да чего же красиво». «Мара». «Сглатываю, потому что в горле неожиданно пересыхает». «Послушай меня внимательно. Аарон тоже бесплоден. Ни одна женщина из нашего мира не способна подарить ему ребенка, только номерянка. Уверен, что у тебя похожая ситуация, поэтому богиня вас и свела». «Да блин!» Она снова садится на постель и откидывает с лица непослушные волосы. «Не знаю, при чем тут блины?» «Очевидно, в ее мире так принято ругаться, но злость ей точно к лицу». «То есть я будущая королева?» Переспрашивают в очередной раз, наивно ожидая услышать другой ответ. «Да», — стою на своем «я». «Ну, хорошо хоть не русалка». Бормочет обреченно. «Я плохо понимаю, при чем тут давно вымершие водяные народы, но рад, что она смирилась». «Смирилась же».